Глава третья. Год 1898 от Великого Раскола. Мои босые ноги двигаются бесшумно. Я так и не привыкла ходить в обуви, да здесь никто и не требует. Я собираюсь совершить налет на кладовую. Не то чтобы я голодала, больше изнывала от скуки. Я здесь уже год, и весь этот год был наполнен бесконечными книгами. Теория магии. Три раза ха-ха, травы и растения, устройство человеческого тела. Все эти знания вливались с таким усердием и скоростью, что порой казалось, я лопну. Словно новые слова и умения ворочаются внутри и никак не могут ужиться. Иногда я и х и д н и ч а ю про себя, что большая часть информации совершенно бесполезна и устарела, и все это можно бы пропустить. Больше всего нравятся яды, и то... Насколько оказывается, уязвимо человеческое тело. Теперь я знаю тысячу и один способ, как убить противников на р и с т а л и щ е Мне все еще нелегко понять, что моя рука должна отнимать жизни. Но тут принцип прост – ты или тебя. Я подбадриваю себя этими мыслями, но потом со стыдом вспоминаю единственный тренировочный поединок. Это был позор. Я даже не смогла замахнуться. когда на меня летели три человека, и бой оборвался, так и не начавшись. Больше мы к этому вопросу не возвращаемся, и это беспокоит. Они ставят на мне крест? Почему весь год я только и делаю, что з у б р ю книжки? Из физических упражнений остался только бег по утрам в чаще. Но разве можно считать это подготовкой? Каждый раз проснувшись, обещаю себе задать все мучающие вопросы за завтраком, но трусость берет вверх. Я точно не знаю, чего именно боюсь. Услышать, что мои догадки верны? Крадусь мимо залы и вижу, что из-под двери пробивается свет. Они еще не спят. Надо бы вернуться позже. Не хотелось бы быть пойманной за никому не нужным воровством. Но ноги сами несут к двери и, приблизившись, замираю. Он должен приехать. Голос наставницы обеспокоенный. Она никогда не волнуется, и нотки озабоченности в ее тоне заставляют меня задержать дыхание. У него сейчас сложное время. Раздается мелодичный голос в ответ. Ну, ты знаешь. Сколько еще он будет хандрить, Мара? Раздраженно вмешивается знакомый мужской голос. В последнее время приступы тоски случаются все чаще. Должен ли я поговорить с ним? Ну, не всем так легко дается бессмертная жизнь. «Неизвестная Мара старается звучать ядовито, но в голосе скользит беспокойство. Вы с Егишной никогда не могли понять этого, Владан. Возможно, в первые триста лет было непривычно. Коротко, но весело хохочет моя наставница. И я задыхаюсь от удивления. Триста лет? Это же не всерьез? Ну, конечно. Живо откликается Мара. И я жду, когда она оборвет глупую шутку». Ни в первые триста, ни в последующие, никаких неудобств не было. Вы оба никогда не переживали. И пока Егишна бормочет было бы из-за чего, в диалог вступает еще один голос. — Калину необходимо быть здесь, дорогая. Говорящий мужчина произносит слова без напора, но я слышу силу и власть в его голосе. — К началу практической части обучения. Он будет, — обещает Мара, — просто не сейчас. Ее голос дрожит, и она чуть слышно добавляет. Иногда только лишь любви недостаточно, чтобы оставаться счастливым. Повисает напряженная, давящая тишина. Я не понимаю смысла этого разговора и уже было решаю, что ничего интересного в нем нет. Как властный мужчина резко меняет тему. Как продвигаются дела у чемпиона? Только лишь по голосу неясно, к кому он обращается. Бездарно. Бормочет Володан. Впечатляюще. В ту же секунду заявляет Егишна. Надежда есть. Ответ Мары запаздывает на секунду. Очень интересно. Задумчиво тянет мужчина. А главное — единодушно. Последнее слово заставляет их всех почему-то рассмеяться. но смех быстро обрывается. «Она даже не верит в то, что делает», — отрывисто произнес Владан. «Его голос не злой, но я чувствую обиду в его интонациях». «Она не верит в игру?» «Я не вижу, но могу представить, как брови незнакомца ползут вверх. Настолько у него удивленный тон». «Уж в игру она верит», — заверяет его Владан. «А вот в свою силу нет». и совершенно безнадежно в ближнем бою многие не верили в свою силу до последнего года обучения говорит мара ты знаешь что с этим будет все в порядке они не верили упрямо отвечает владан но хотели ею обладать а э т а не верит и не хочет ее зовут марья мягко поправляет его и г и ш н а и я благодарна ей хотя почему то понимаю что это Не было оскорблением. Просто раз за разом одно и то же. Раздался резкий короткий грохот и следом мелкое дребезжание, будто Владан ударил кулаком по столу. Я в шоке. Ни разу не видела от него хоть какого-то проявления эмоций. Они не до конца верят в себя, а потому нам никогда не одержать победу. Хм, порой мы все же побеждаем. к р а т ч и в о заверяет его загадочный незнакомец. «А в этот раз предстоит много сюрпризов». «О, почему опять тайны?» — стонет Мара. «Дядя!» «Дорогая моя!» — в голосе мужчина теплый смешок. «То, что знают двое?» «Знают и свинья. Повторяют они хором, но каждый на свой лад. Будто старую шутку». «Мы приблизились». к завершающему этапу нашего плана. А потому главные подробности я предпочту держать пока при себе. Продолжает незнакомец. Вам же предстоит вложить в м а р и ю з н а н и я и понимание, что ей подвластно практически любое колдовство, и научить ее этой силой управлять. Я же сделаю все остальное. Я пялись на приоткрытую дверь. Потом начинаю пятиться, не слушая дальше. Они говорят о колдовстве. Серьезно? Я в сумасшедшем доме, заперта с безумцами, которые верят, что боги действительно наделяют чемпионов своими силами. По мнению наставников, в день обряда Велес покинет мир п р а в е и подарит мне на время игры силу, равную своей. Я не знаю, почему так шокировано. Это поместье... оплот веры и практически святилище. Но до этого момента я г и ш н а и в л а д а м казались настолько нормальными, насколько можно вообще быть нормальным в этом мире. Оказалось же, книги о магии и колдовстве были не просто частью теории. Полоумные люди в поместье всерьез полагают, что через несколько лет я начну колдовать, а мальчик на другом краю мира метать молнии. В соседнем поселении появится повелитель огня, а девочка, поклоняющаяся Макоши, оплетет своими нитями все вокруг, свяжет нас узами и похоронит под тяжестью грехов. Дурдом какой-то.